третьего не дано. В комнату отдыха Синицына сопровождали двое. Впереди шел Майкл. Сзади топал кованными башмаками темнокожий Чарли, тоже молодой человек в полувоенной форме. Майкл открыл первую дверь, пропустил вперед Синицына и приказал Чарли «Постой здесь, никого не пускай, появится Крэпс, позови». Чарли щелкнул кабулками и закрыл за Майклом первую дверь комнаты отдыха. У стальной двери Майкл опередил Синицына и чуть нагнулся к большой задвижке. И тут же на секунду оказавшийся сзади Синицын накинул ему на шею скованные руки, крепко сдавил наручниками горло и резким рывком, повалив на пол, уперся коленом в позвоночник. Майкл захрипел, попытался вырваться, но Синицын держал его крепко, продолжая сжимать горло. Майкл еще больше захрипел и начал обмекать. Синицын чуть ослабил наручники. Майкл сделал несколько судорожных вздохов. — Хочешь жить? — тихо спросил его. Синицын на хорошем английском. — Да, сэр, да, — прохрипел Майкл. Не убивайте меня, ради бога. — Хорошо, я тебя не убью, но сделай все, что скажу. — Да, сэр. Во-первых, говори тихо, во-вторых, сними наручники. Трясущимися руками Майкл нашел нужный ключ и щелкнул замком. Синицын снял наручники и тут же надел их на Майкла. затем поднял его, снял пояс с кобурой и ножом, застегнул на себе, обыскал, взял зажигалку, вытащил кольт, подтолкнул Майкла к пульту, увидел несколько банок, схватил первую и с жадностью выпил, показал Майклу на пульт, где тут этот удав, как его черта по-английски, в общем, открой левую стену. Майкл нажал кнопку, И на вспыхнувшем телеэкране Синицын увидел, как драпировка левой стены отъехала в сторону. В гроте загорелся свет. Удав поднял голову, подымая стекло, — приказал Синицын. Майкл нажал другую кнопку, и стеклянная стена медленно пошла вверх. Удав застыл на секунду, двинулся к образовавшейся щели и просунул в нее свою приплюснутую голову. Щель увеличивалась, и Удав залез в комнату уже на метр, «Опускай», — приказал Синицын. Майкл нажал красную кнопку. Тяжелая стеклянная стена обрушилась на удава, смяв его, сломав, перерезав в одно мгновение. Обе части тела его подергались в конвульсиях и застыли. «Веривэл» well», — вырвалось у Майкла. «Молодец», — похвалил его Синицын. «Теперь подымай». Майкл надавил кнопку, и стеклянная стена снова пошла вверх. Синицын... Открыл дверь в комнату отдыха, отбросил ногой отрезанную часть удава, спросил: "Каким образом его кормили?" "С этой стороны есть специальный люк, сэр". "Я так и думал, иди сюда". "Зачем, сэр?" испугался Майкл. "А затем, чтобы не вздумал опустить стекло". "Нет, сэр", Майкл шагнул в комнату. Стеклянная стена поднялась уже довольно высоко, и Сеницын быстро забрался в искусственный грот. Огляделся. Нашёл овальный люк, через который кормили удава, достал крепкий солдатский нож, поддернул одну из петель, надавил, и шурупы вырвались из стены. Синицын сунул голову в люк, увидел узенький коридорчик, очевидно, огибающий все клетки. В конце коридора виднелось несколько ступенек, поднимающихся к застекленной двери. Синицын попробовал протиснуться в отверстие с трудом, но получилось. Он втянулся назад и велел Майклу лесь «Зачем я вам?» — испуганно зашептал Майкл. «Во-первых, чтобы не поднял шума, во-вторых, чтобы не сгорел». Синицын достал зажигалку, черкнул и поднес к сухим веткам, на которых только что безмятежно дремал огромный удав. Огонь весело побежал по раскидистой коряге. Майкл быстро пролез в отверстие люка и плюхнулся в коридорчик. Синицын поспешил за ним, обдирая широкие плечи. коридорчике поднялся бросил прощальный взгляд на страшную комнату отдыха уже наполненную густым едким дымом и захлопнул крышку люка пошли показал он майклу на дверь оказалось что дверь выходила на хозяйственный двор и была укрыта густыми зелеными кустами открыть ее синицыну не составило труда но «Ну вот все сказал он майклу сиди здесь и не подымай шума хорошо сэр а вы действительно русский «А что, разве не похож?» «Я думал, вы другие». «Твой шеф из ЦРУ?» «Не знаю, сэр, очевидно, но здесь бывают гости со всего света». «Понятно. Работаете на всех, кто больше платит. Я человек маленький». «А деньги не пахнут, да? Ваши деньги пахнут кровью». Синицын выглянул из-за кустов. Задний двор отделялся от внутреннего парка, большим одноэтажным складом. Перед распахнутыми воротами его стояла голубая «Тойота». Из склада вышел знакомый Синицыну костлявый охранник Алибека с небольшим мешком на руках и аккуратно положил его в багажник. Синицын разглядел на мешке фабричный знак, звезду с полумесяцем на зеленом фоне. Костлявый закурил и вернулся в помещение. Синицын цепким взглядом окинул парк, там никого не было видно. Только напротив, у въездных ворот, шла какая-то работа. Возились несколько человек, и ворота были открыты. Синицын решил рискнуть. Он обернулся к Майклу. «Надо тебе, парень, отдохнуть минут десять». И легким, неуловимым ударом в предплечье сбил его на землю, положил поудобнее. «Ничего, скоро очухаешься. Извини». Затем кошкой меткнулся за угол склада, поближе к машине, заглянув в боковое стекло, ключи были на месте. Синицын плюхнулся за руль, и машина понеслась поперек парка, по дорожкам, по газонам, на ходу набирая скорость. Синицын уже почти поверил в удачу, как вдруг увидел, что створки ворот начали быстро сходиться. Навстречу ему, размахивая оружием, бежал охранник. «Не успеваю мать их за ногу», — крякнул Синицын. Не сбавляя скорости, развернулся в обратную сторону, — и погнал машину к распахнутым складским воротам. Оттуда выходил костлявый с очередным мешком наркотиков. Сзади него показался кронц. За несколько метров до склада Синицын выскочил из машины и скрылся в небольшой рощице, отделявшей здание склада от высокой кирпичной стены. А машина, разметав встречных, как большой голубой снаряд, влетела в темную глубину склада и рванулась оттуда назад, гулким взрывом и густым облаком дыма. Синицын за минуту отбежал небольшую рощицу, выбрал высокое, стройное, довольно тонкое дерево поближе к забору и полез вверх. Внизу во дворе раздавались крики, выстрелы, а он все лес и лес, вспоминая свое послевоенное детство, когда они с мальчишками ездили в подмосковные леса не только за грибами, но и кататься на деревьях. Была такая игра. Мальчишка забирался на тонкую березу как можно выше. В определенный момент верхушка березы не выдерживала тяжести, начинала гнуться и опускала мальчишку плавно, как на парашюте, до самой земли, а потом выпрямлялась. Бывало, правда, что березы ломались, и тогда горе парашютисту предстоял очень неприятный свободный полет к земле. Но это случалось редко. Вот и теперь Синицын добрался до верхушки, чуть прогнул ногой, Тонкий ствол, придав ему нужное направление наклона, и опустил ноги, повис на руках. Дерево качнуло ветвистой кроной, как бы в знак согласия, и плавно опустило Синицына за высокий каменный забор. Он отпустил ветки и тут же исчез в густой зелени леса, подступавшего к самому забору. А во дворе царил переполох. Вилла утопала в дыму. Из складских ворот вырывались языки пламени, Крэпс с обеденной салфеткой за воротом выскочил на балкон и кричал оттуда на подчиненных, размахивая вилкой. «Все в погоню! Берите собак! Догнать! Взять живым!» «И пусть найдут мой камень!» — символ Аллаха подсказал в спину Алибек. «Да заткнись ты со своим Аллахом!» — оттолкнул его Крэпс и бросился в комнату к телефону. «Алло! Всем постам! Всем постам!» Синицын яростно продирался сквозь густую лесную чащу, двигаясь вдоль дороги. Он полагал, что извилистая асфальтовая лента, убегавшая вниз по склону, могла вести только к морю. Так оно и оказалось. Выбравшись на крутой скалистый обрыв, он увидел и море, и небольшой причал, густо облепленный различными суденышками. Повеселев, Синицын ускорил шаг, и вдруг позади раздался громкий собачий лай. Погоня была близка — синицын встал за дерево вытащил кольт крупная рыжеватая овчарка вырвалась из зарослей и большими прыжками понеслась прямо на него он поймал ее на лету собака перевернулась в воздухе дернулась несколько раз и покатилась с крутого обрыва жалобно взвизгивая выстрел остановил преследователей и явно охладил у них охоту схватить беглеца как можно скорее они залегли Синицын воспользовался этой паузой и поспешил вниз, отрываясь от погони. Народу на пристани было немного, и Синицын из прибрежных кустов сразу заметил вооруженного человека, маячившего у входа на причал. Еще двое с оружием шли вдоль прибрежной полосы, опасливо поглядывая на подступавший к воде лес. Еще один человек с винтовкой взбирался на смотровую вышку. «Худо дело», — подумал вслух Синицын. Крэпс успел предупредить. Он внимательно оглядел весь малый флот, широко представленный различного рода и формы суденышками, обратил внимание на катер с двумя подвесными моторами, причаленный у самого берега, и тут вспомнил, что именно на нем везли его вчера, опутанного сетью. И смуглый парень с оттопыренной кобурой сзади, копавшийся в моторах, наверняка из людей крепса Среди других трахтевших суденышек Синицын отметил затейливо раскрашенный катер в дальнем конце причала. Возле него топталась молодая девушка в спортивном костюме, ее партнер грузил какие-то сумки. Синицын еще раз внимательно огляделся. Неподалеку от него находился большой навес, под которым ремонтировали морские суденышки. Синицын вытащил рубашку из брюк, вроде бы надел ее на выпуск. Прикрыв ремень скобурой и ножом, спокойно вышел из кустов и скрылся под навесом. Возле рыболовного бота колдовали двое рабочих. На Синицына не обратили внимания. Он оглядел суденышка, похлопал по борту и пошел к противоположному выходу, по дороге подхватив одну из оставленных у железной бочки канистр. Кроме того, снял с гвоздя заношенную куртку и замызганную мятую шляпу. К причалу Синицын подбежал, запыхавшись, размахивая свободной рукой и надрывая горло в адрес кого-то неведомого. «Мистер Смит, вы забыли канистру, мистер Смит!» Охранник на причале не спускал глаз с прибрежных кустов, а потому не удостоил взглядом чумазого человека в мятой куртке с канистрой в руках. Синицын пулей домчался до раскрашенного катера, извинился перед барышней и прыгнул на корму. Молодой человек хотел было что-то возразить, но не успел. Синицын толкнул его в грудь, и он забарахтался в воде. Синицын выхватил нож, отрубил тонкий канат и вцепился в рулевую баранку. Барышня завизжала, но было уже поздно. Катер вылетел из маленькой бухты, уверенно рассекая небольшую встречную волну. На пирсе поднялся переполох. Вооруженные люди побежали к катеру с двумя подвесными моторами. Синицын погнал катер через пролив, но не поперек, к порту напротив, а наискось вдоль лесного массива, вплотную подступавшего к воде. Он не оглядывался, но знал, что погоня за ним будет или уже есть, и потому, не теряя времени, снял ремень, соединил им рулевое кресло со спинкой кресла. Тем самым зафиксировал направление катера и освободил руки. Затем вытянул подсос, дав мотору полный форсаж. Открыл канистру, понюхал. В ней оказалось машинное масло. Синицын сбросил куртку, стянул рубаху, брюки, скрутил их в жгуты и густо полил маслом. Затем выложил жгуты в одну линию, конец которой упирался в подвесной мотор. Сзади громыхнул выстрел. Пуля обогнала Синицына, просвистала в нескольких метрах левее. Краем глаза он заметил вдали знакомый катер с вооруженными людьми. Еще одна пуля обогнала его, и тоже слева. Лесистый берег приближался, но очень медленно. Катер с двумя моторами бежал явно быстрее. Синицын чиркнул зажигалкой, поднес ее к промасленному жгуту. Пламя зачадило сильное и густо. Шлейф едкого дыма потянулся за катером, образуя своеобразную дымовую завесу. Преследователи открыли беспорядочную стрельбу, что было не менее опасно. Когда до берега оставалось метров пятьсот, Синицын передвинул ремень, направил катер вдоль берега, и даже немного от него, затем расстрелял обойму кольта, сделав в днище катера несколько пробоин и выбросил оружие в море. Затем взял нож в правую руку, резко оттолкнулся, перелетел через борт и врезался в набегавшую с большой скоростью метровую волну. А дымящийся катер на полной скорости продолжил свой дерзкий побег, постепенно удаляясь от берега в открытое море. Катер с преследователями, злобно рыча под меркуриями, пронесся недалеко от места, где нырнул Синицын и, разрывая клубы едкого дыма, продолжил погоню. Примерно через минуту Синицын вынырнул, продышался, глянул на удалявшиеся катера и снова нырнул. Катера все дальше и дальше уходили от берега, и расстояние между ними заметно сокращалось. Когда Синицын, Вынырнул очередной раз, он увидел на месте первого катера яркую вспышку и небольшой столб воды, как секундный памятник погибшему солдату. Синицын повернулся и поплыл к спасительному берегу хорошим брасом.